Глава 17. В один из дней в особняке Азави. Глава тайной канцелярии уже который день был вынужден оставаться в одной комнате. Безусловно, это его тяготило. Пусть и по своей вине, но он сейчас с трудом передвигался, нужно было беречь мышцы ног. Спасало лишь то, что Майкл Блэк находился в доме любимой женщины, той, кто по воле императора стала его женой. Он даже и не надеялся получить такой подарок от судьбы. Бездействовать темный герцог не привык. Вот и сейчас его так и тянуло что-то делать. К тому же Блэк решил воспользоваться своим отсутствием в департаменте. Недавно он почувствовал, что в его ближайшем круге помощников завелся предатель. А у главы тайной канцелярии интуиция была хорошо развита, не прислушаться он к ней не мог. Именно по этой причине почти сразу после ранения он начал негласное расследование причастности своих первых помощников к заговорщикам. Так уж получилось, что доверять он мог лишь Рикардо Вадеру, с которым когда-то в юности учился в военной академии. Сейчас же Рик негласно был правой рукой главы тайной канцелярии. И эта тайна не раз помогала темному герцогу. Не всегда нужно кричать во всеуслышание «Кому ты доверяешь?». И, наконец, сегодня Рик пришел к нему с результатами расследований. Просмотрев принесенные бумаги, Блэк уничтожил их в магическом пламени. Затем установил полок тишины и произнес. «Рик, ты сделал то, что я тебя просил?» «Да, как вы и приказали, я распространил ложную информацию. Причем три разные версии того, кого вы подозреваете в причастности к заговору против императора». «Результат есть?» Пока не так много, как хотелось бы. В двух случаях получил заинтересованные вопросы. В одном полное игнорирование данной темы. Но меня удивило даже не это. Никто из ваших помощников не остановил меня, не оборвал на полуслове, не приказал арестовать. Это не значит, что они проигнорировали твои слова. Например, лорд Керин прислал мне срочное маг-письмо с изложением всего того бреда, что ты ему нес, проговорил Блэк. «Значит, с него можно снимать подозрения?» — поинтересовался теневик. «Пока нет. Пусть твои ребята следят за ними всеми. Не нравится мне эта ситуация. Последнее дело — не доверять собственным помощникам. Но, судя по всему, кто-то из них в сговоре с заговорщиками». «Да, еще новость. Лорд Итрак замечен в покоях ее величества», — вспомнил Рик. «Странно, что бы ему там делать?» – недовольно произнес глава тайной канцелярии. Майкл Блэк по понятным причинам никогда не находил общего языка с королевой матерью. Она была крайне недовольна тем, что муж общается с бастардом. Ладно, прижил мальчишку на стороне, так зачем же его к себе приближать? Не спасло ситуацию и то, что Майкла усыновил ближайший друг Нормана Нодгерского, прежнего императора Шивара. Ее величество все равно также негодовало при виде незаконного сына-супруга. К тому же монарха не думал скрывать, кем ему приходится Майкл Блэк. После гибели императора ситуация только обострилась, королева-мать будто с цепи сорвалась. Пыталась даже обвинить Майкла в убийстве Нормана Нотгерского. И все бы у нее получилось, если бы не несколько свидетелей сразу, видевших истинного виновника смерти повелителя. Тогда Сильвия Нотгерская решилась на отчаянный поступок, захотела присвоить себе власть в Шиварской империи. Сначала она назначила себя регентом кронпринца, а затем отправила наследника престола в военную академию. Именно там братья еще больше сдружились, объединившись против общего врага, вдовствующей императрицы. Если бы не Майкл, то у Чарльза было бы мало шансов вернуть себе трон. Все же Блэк был одним из сильнейших темных магов империи. Но даже сейчас Сильвия Нотгерская при любой возможности доказывала, бастарду не место около ее венценосного сына. И ее не интересовало, что Чарльз уже далеко не мальчик и имеет собственное мнение на этот счет. Новость о том, что его правая рука, лорд Итрок встречался с Сильвией Нотгерской, очень не понравилась темному герцогу. Что опять замышляет эта женщина? И зачем Чарльз пожалел тогда мать? Надо было сослать ее в монастырь. Сколько зла она тогда причинила всей империи. «Рик, подключи еще пару-тройку теневиков, пусть следят уже за ее величеством», приказал глава тайной канцелярии. «Только тех, кому доверяешь на все сто процентов». «Вы уверены, лорд Блэк?» удивленно посмотрел на него подчиненный. «Да, но найди тех, кто верен императору, и возьми с них особую клятву», приказал глава тайной канцелярии. «Хорошо, лорд Блэк, я сегодня же направлю во дворец парочку новых теневиков. Моя помощь в охраде леди Ирен пока не нужна?» «Нет, хватает Тимы и Камилы. Пока ты мне нужен в другом месте. Будь моими ушами и глазами в департаменте. Может, и лучше, что я сейчас привязан к дому Азови». Будем надеяться, что враги расслабятся. Когда за Рикардо закрылась дверь в комнату, тихо скользнул Тимофей. «Сегодня, как обычно, переносим вас в спальню, леди Ирен?» — спросил теневик. «Все так, друг мой», — ответил Блэк, залихватски улыбнувшись. «Как же я буду спать без моей дорогой жены?» «Тогда давайте готовиться к переносу». Комисса сообщила, что леди уснула. «Как сестра?» также недовольна моим самоуправством. «Это так, женская солидарность», — кивнул молодой мужчина. «Только клятва вам, лорд Блэк, превыше женской солидарности. Мы теневики в первую очередь ваши тени, так что не волнуйтесь, Камилла ничего не расскажет леди». И еще одна ночь, и опять желанная жена в его объятиях. И пусть она только спит, не зная, что он рядом, но и этого Майклу хватало. Конечно, Блэк понимал, что можно было бы в открытую соблазнить жену, но она же такую стену между ними выстроила, что не подобраться. А так хотя бы спящая она рядом. Пусть пока так, а потом он завоюет нежное женское сердце.